Вышла вслед за гостем. Он шествовал впереди. Я семенила за ним. Пусть и старалась идти, задрав голову, но получалось слабо. Да и не поспевала я за ним. А останавливаться этот тип и не подумал. Ага. Не по статусу ему меня дожидаться. Аж злость охватила. Перестала бежать. Снизила темп. В конце концов, я не тороплюсь навстречу своей погибели. Армис заметил, что я значительно отстала, остановился и окатил недовольным взглядом. Не прониклась, не спеша подошла, пристально глянула в его нереально красивые глаза. «Не равняйте себя со мной, я так быстро бежать не могу, да и не тороплюсь я никуда, это вам надо». Судя по вспыхнувшему злостью взгляду, он много чего намеревался мне сообщить, но, стиснув зубы, промолчал развернулся и последовал дальше, правда, значительно медленнее. Теперь я прекрасно успевала, ещё и смогла рассмотреть убранство дворца. Чем ближе к покоям правителя, тем больше золота попадалось на стенах, на полу и даже на потолке. Кажется, для кого-то степень богатства измерялась в количестве золота. Ему бы ещё вкуса немного. Наконец, дошли. Двустворчатые массивные двери при нашем приближении распахнулись, Евив малый тронный зал, где около стен застыл народ, а сам правитель со скучающим видом вольготно расположился на высоком золотом троне. И не спится же некоторым. Сам встал ни свет ни заря, еще и народ разбудил. А мне говорили, что аристократы раньше полудня не встают. Врали. «Однозначно!» На миг я уловила в глазах Эдвурга Талику страха. Стоило ему увидеть Армиса. Едва не споткнулась от потрясения. «Кто же ты такой, красавчик?» «Это и есть неучтенный светлый маг с истинным светом», — лениво уточнил, впиваясь в меня глазами. «Странно, мне говорили, что ее уровень средний, а я сейчас вижу, едва ли не высший». «Меня хотели ввести в заблуждение?» «Никак нет, Ваше Величество. Вчера уровень девушки действительно был средний. И я сам в недоумении, как за ночь он повысился», задумчиво протянул мой наставник. «Интересно, у нас занятия сегодня будут, или мы до них так и не дойдем?» «Какой интересный феномен! Если она так быстро восстанавливается, это же неиссякаемый источник!» довольно прищелкнул языком правитель. «Я во все глаза смотрела на завоевателя и не могла отвести взгляда. На миг накатила слабость, даже показалось, что прекраснее этого мужчины нет во всем мире. Но тут же картинка сменилась. Армис заменил Эдвурга, и я пришла в себя. Хотела мотнуть головой, но это означало бы раскрыть тот факт, что я избавилась от наваждения» а этого делать ни в коем случае нельзя. Пусть думают, что подчинили меня. «Подойди!» — приказ и довольно жесткий. Ноги сами понесли меня вперед. Застыв напротив правителя, преданно уставилась на него. «Ну, это я так думала, ведь не видела же себя со стороны, но зато пыталась показать свою готовность слушать и внимать. Только взгляд Армиса мне не очень нравился». Он будто в душу заглядывал, прекрасно зная, что я симулирую. А значит, надо на него не смотреть больше, если не хочу раскрыть себя. Вблизи Эдвург оказался уродливым типом с рыхлым лицом. Маленькие глазки налиты кровью. Тонкие губы поджаты. Я такие у покойников видела. Даже цвет соответствует. Хотя, по сути, этот тип тот же покойник. «Ведь он давно должен быть мертв, а существует благодаря чужой заемной силе. Без подпитки долго не протянет, и как бы мне не хотелось, но вряд ли дождусь момента его кончины. Я сейчас будто увидела его без морока. От отвращения едва не прокололась. Откуда выдержка взялась? Сама могла собой гордиться. Дай мне свою руку», — потребовал захватчик. И как бы не хотелось этого делать, но пришлось с повышенной радостью исполнять требуемое. Стоило нашим ладоням соприкоснуться, как его и мой амулеты замигали. И если я его отчетливо видела, то он на мой не обращал внимания, будто моя вещица стала для него невидимой. А вот Армис, собиравшийся покинуть малый зал, остановился, медленно развернулся и... Распознать то, что скрывали его глаза, у меня не получилось. Зато тяжелая, изгустившаяся атмосфера тут же тяжестью легла на плечи. Еще и от моего кулона отделилась легкая дымка, принимая форму человека. «Что за...» Такое чувство, что я впала в транс, и кроме меня никто ничего не замечал. «Эдвург кровавый скривился» будто ему неприятно касаться моей ладони. Сила всколыхнулась. Ее явно пытались выпить, но успехов не достигли. Неудача явно разозлила монарха. Не привык он получать отпор. Стиснув мою руку, повторил попытку. И снова мимо. Казалось, моя сила еще глубже в меня ушла. Спряталась. А наружу рвалось нечто темное и страшное с желанием разорвать подчинить развеять в отместку что посягнул на не принадлежащее ему мне показалось или правитель отшатнулся а на его лице мелькнула гримаса ужаса но все длилось буквально несколько секунд что позволяло предположить будто мне показалось вряд ли этому типу знакомо чувство страха да что с тобой такое рявкнул монарх раздраженно Тут же вздрогнули от его рыка придворные. Они будто пытались спрятаться друг за друга от гнева правителя. Одна я так и продолжала стоять с глупой улыбкой на губах. Правда, стала она натянутой. Но кого волновали нюансы? Меня в данный момент больше беспокоил Армис, передумавший уходить. Он так и застыл посреди зала, разглядывая меня и Эдвурга и его взгляд напрягал сильнее всего. А еще я все никак не могла понять, что с ним такое. На зачарованного он совсем не походил. Но и нормальным его назвать язык не поворачивался. Вроде прямые приказы захватчика он не исполняет, только порой недоуменно вскидывает бровь, типа «Как может такая мелкая букашка мне приказывать?» Но в то же время... Отдельные просьбы исполняет. Могло ли на нём быть частичное зачарование? Сомневаюсь. Если уж на меня не подействовало, на него тем более ничего не должно повлиять. Я заметила, как монарх кидает раздражённые взгляды на Армиса. Он явно собирался ему что-то приказать, но не знает, как это сформулировать, чтобы достигнуть нужного эффекта. Насмотревшись на Армиса, Перевела взгляд на правителя, во все глаза его рассматривая, чтобы понять, каким образом он воздействует на окружающих. Потому что сейчас на меня его магия совершенно не подействовала. Да и с магией я не торопилась расставаться. Мне она самой пригодится. Эдвург все еще ждал от меня ответа. Но я не торопилась его давать, так как и сама ничего не знала. А еще это непонятная дымка из моего кулона я всячески старалась на нее не смотреть но взгляд то и дело устремлялся на призрачную фигуру пока не получалось определить кто это парень или девушка а вот мой знакомый призрак так и вился вокруг молочно-серой субстанции несколько раз тыкал в нее пальцем проходил насквозь но результата никакого не добился в этот момент я заметила как напрягся Армис. Казалось, он устремил свой взгляд как раз на призраков, но мне могло и показаться, потому что выглядел в данный момент понравившийся мне мужчина как слепой. Значит, он не видел, а чувствовал потустороннюю сущность, а еще, придя в себя, посмотрел на меня так, словно впервые видит. А еще я заметила, как он не то задумался... Не то попытался что-то вспомнить, но у него ничего не выходило. И это обстоятельство неимоверно злило. Правда, виду он не показывал, но я по каким-то причинам чувствовала его злость. Видела, как поджались губы, как появилась едва заметная складка на лбу. Такое происходило всегда, стоило мужчине прийти в ярость. От собственных мыслей опешила. Откуда мне известны такие подробности? Хотела тряхнуть головой, чтобы отогнать непрошенные мысли. Но пришлось держать лицо. Всё же правитель стоял напротив и всё ещё пытался добиться от меня согласия на передачу силы. Да и призраки расшалились. Они уже вроде как даже нашли общий язык. Или мне это показалось? Но переливаться разными цветами, будто знакомясь и общаясь, оба перестали. Обернувшись в мою сторону, теперь, как и я недавно, переводили взгляды с меня на Армиса и обратно. «Передай мне свою силу», — усилив напор своей черной магии, — еще раз потребовал Эдвург, зажимая мою руку так, что я непроизвольно сморщилась от боли. «Нет», — Сипла выдавила из себя, надеясь, что меня не казнят на месте за отказ, но сдаваться этот гад не собирался. Он на миг задумался, нехотя отпустил мою ладонь. И тут же прозрачная дымка снова втянулась в кулон, будто ее и не было. Вон Армис мотнул головой. Это я заметила периферийным взглядом. Расслабился и, резко развернувшись, двинулся к выходу. А я так и осталась стоять напротив монарха. «Так, повторяй за мной!» Начал терять терпение захватчик. Я добровольно, «Дарю свою силу Эдвургу, величайшему императору всех времен». От подобного самомнения я едва воздухом не поперхнулась. Неужели он не признает отказов? Я же уже сказала свое мнение. Или он его не услышал, или не захотел слышать. Поджала губы и судорожно соображала, как не последовать наставлению мужчины. Как ни странно, но спас меня Асфиер. Мелькнув перед моими глазами, он стремительно втянулся в кулон правителя. Как раз тот самый, который помогал захватчику подчинять других. Вспышка. Многие придворные попадали на пол, лишившись чувств. Сам Эдвург закричал, словно его разрывала безумная боль. Волнуясь за последствия, отошла на пару шагов назад. Кто знает, на что способен безумный кровавый захватчик. Ш «Что происходит?» — выкрикнул правитель. Ответил ему Асфиер, вынырнув из артефакта и пройдя сквозь тело монарха. А потом завис перед его лицом и жестко уточнил. «Видишь меня? Не стоит отрицать. Прекрасно видишь», — произнес призрак, зависнув в воздухе со сложенными на груди руками. «И чувствую, прекрасно узнаешь. Про совесть спрашивать не стану». Ее у тебя отродясь не было. Но могу пообещать, что недолго тебе править осталось. Я свое заберу по праву рождения». «Асфиер? Но как? Ты же должен был отправиться в небытие». Вырвалось у Эдвурга, он сам себе тут же зажал рот ладонью. А я поразилась. Теперь передо мной сидел ненадменный и уверенный в себе бездушный монстр отрисущееся от страха перед призраком существо. Пусть это его мимолетная слабость, но что-то мне подсказывает. О ней пожалеют те, кто стали свидетелями подобного. Хотя еще недавно я считала, что этому типу неведом страх. Оказывается, один злой призрак способен пошатнуть нервную систему бездушного гада. «Да и не сможешь ты себе ничего вернуть!» «Как собираешься править в бестелесном состоянии?» Не мог не поддеть бывшего императора Эдвург. Асфиер не отвечал. Он задумчиво разглядывал бывшего друга. «Сама всячески старалась изображать застывшую статую, а в это время чутко прислушивалась к беседе. Так и узнала много интересного. А ты не переживай за мою сущность. Я придумаю, как править», — спокойно ответил юноша. И тут же задумчиво. «Значит, вот какую участь ты приготовил лучшему другу». «Не быть бытие, даже не перерождение», — покачал головой призрак. «И чем же я тебе так не угодил?» «Происхождением. Отправь я тебя на перерождение, ты снова возродился бы в правящем роду. А этого я допустить не мог. Не должно остаться ни единого представителя твоего рода» чтобы никто не смог претендовать на трон по праву крови», признался захватчик. «И кому же ты собрался потом передавать власть? Насколько я знаю, сам еще не женат, а наследники не озаботился», прозвучало с издевкой. Но правитель этого, казалось, не заметил. Он надменно вскинул голову и с презрительной усмешкой пояснил. «Зачем мне наследник? Я сам буду править вечно». Как продлевать свою жизнь и молодость, я прекрасно знаю. Мой метод опробован не единожды и очень хорошо действует. Говорить о ценности чужих жизней, которыми ты расплачиваешься за собственную, полагаю, тебе бесполезно. Не то вопрос, не то утверждение. Каждый должен радоваться тому, что помог своему монарху. Прозвучало пафосно, но этот тип явно верил в то, что говорил. «Хмм, я все думал, в какой же момент ты стал настолько подлым? Или всегда таким был? А я не замечал очевидного, из-за своей доброты помог нищему нуждающемуся, а в ответ получил клинок в спину». Асфиер намеренно бил словами наотмашь, чем еще сильнее разозлил монарха. Тот вскипел. «Я рожден, чтобы править, и неважно, в какой семье родился, мне корона идет намного больше, чем тебе». Интересно, с чего это он так разоткровенничался? И чем это аукнется потом и для меня, и для самого Асфиера? Не найдет ли Эдвург способ избавиться от призрака? Мне бы не хотелось терять нового знакомого, пусть даже и не совсем живого. «И на что сейчас надеешься?» «Кстати, заклинание, которое ты так усиленно сплетаешь, думая, что я не вижу, на мне не сработает, так что не старайся даже», — с нотками издевки заметил призрак. А вот кровавый захватчик знатно разозлился, выставил перед собой кулон в виде половинки овала, выкрикнул несколько слов, разобрать которые у меня не получилось, и направил его на бывшего друга. Яркий луч и вспышка — охватили бывшего императора. Но ничего плохого ему не сделал. Я выдохнула с облегчением. И тут поражённо уставилась на гадскую вещицу, плетение которой сейчас и видела чересчур отчётливо, а моя память быстро его фиксировала. «Теперь можно будет изготовить защиту и нейтрализатор для этой гадости. Думаю, среди магов имеются артефакторы». Мысленно отозвалась Аата. Я с ней согласилась. «Главное, покинуть этот зал без последствий, а не остаться тут навеки», высказала свои опасения. «На этот счёт не переживай, выберемся. В случае чего я помогу», пообещала питомица. И я сразу ей поверила. Но в то же время понимала, здесь мы остаться уже не сможем. Во избежание... «Ладно, заговорился я тут с тобой, мне пора» поставил точку в разговоре о Асфиер. Он то и дело кидал взгляды на наливающиеся чернотой глаза захватчика. Такого я еще не видела ни разу. Призрак исчез. Он словно растворился в воздухе, а я так и не успела сбежать. Теперь весь гнев правителя пал на меня. Ткнув в меня пальцем, изменившимся голосом сообщил, «Ты! Мне нужна твоя сила!» и ты мне ее отдашь. Не сейчас так чуть позже, но она все равно будет моей». Не возразить, ни толком испугаться я не успела. В меня полетело нечто черное и дурно пахнущее. Облепило мое тело, лишив на мгновение воздуха. Хуже стало в тот момент, когда я поняла. Я больше не слышу свою рыську, не чувствую ее. И вообще со мной происходит что-то гадкое. Моя магия внутри взбунтовалась. Она словно готова была меня разорвать. Видимо, уверенность питомицы в нашем побеге сыграла со мной злую шутку. Я непозволительно расслабилась, поверив в ее возможности. А теперь ничего не смогу сделать. Когда не то что магичить, двинуться не в состоянии. В темницу ее жесткий приказ. Меня мгновенно подхватили под руки и потащили. А я и сопротивляться не смогла. Тело будто мне перестало принадлежать. Я силилась рассмотреть рыську, но сил не было повернуть голову. Меня будто сковало, затянув невидимыми путами. Надеюсь, моя питомица вместе с призраком что-нибудь обязательно придумают. Оставлять меня на растерзание захватчика они не станут. Главное, чтобы не сообщили обо всем магам. Они же отправятся выручать, сами при этом попадут в ловушку. И получится, что спасала я их зря. Я настолько сильно задумалась, что уже ничего не видела вокруг. А потом и сознание решило покинуть. Я отключилась. Сколько провела в бессознательном состоянии, сказать сложно. Когда открыла глаза, ничего вокруг не увидела. Темнота такая густая и вязкая, что меня охватил страх. «Где я? И почему так темно?» Попыталась призвать магию, но она не откликнулась, будто что-то мешало. Я испугалась. «Аата? Асфиер? Есть тут кто-нибудь?» Позвала и не узнала собственный голос. В ответ тишина. С трудом поднявшись, решила на ощупь проверить, где я нахожусь. Подо мной гнилая солома. От ее запаха я несколько раз чихнула, вытянула руки вперед. Тут же, натыкаясь на шершавую стену, влажную и липкую, где-то капала вода. Помимо гнили, в нос забивался запах затхлости и сырости. Это куда же меня запихнули? Когда освобождала пленников, ничего подобного не заметила. Там хоть было и сыровато, но затхлостью не воняло, да и вода не капала. «Не удивлюсь, если меня закинули в самое глубокое подземелье», хмыкнула вслух, только чтобы не молчать. «Интересно, тут есть тайный ход?» «Где-то на границе сознания у меня был ответ, и он меня совершенно не радовал. Чувствую, это единственная темница, откуда невозможно сбежать». Я вздохнула. Ещё раз позвала питомицу или призрака. Ответа не получила. Разлёживаться на гнилой соломе не стало, С трудом поднялась. Тело слушалось плохо. Это чем же таким меня припечатали? И сколько я пробыла без сознания. Судя по сжавшемуся желудку, очень долго. Есть хотелось неимоверно. Пришлось сосредоточиться на другой задаче. Решила на ощупь проверить, где нахожусь. И как бы годливо ни было касаться стен, но я медленно пошла по периметру темницы, ощупывая и все еще надеясь отыскать потайную дверь. Моя темница оказалась круглой, ни одного угла не нашла, хотя обследовала стены даже несмотря на неприятную липкость. По моим прикидкам, меня закинули в совсем крохотное помещение. Около двух метров в длину и столько же в ширину. Наткнулась на дверь. Но с моей стороны ни ручки, ни маленькой замочной скважины не обнаружила. Вероятно, она запиралась с той стороны на засов. Вздохнула. Определенно, это не те темницы, откуда я освобождала пленников. Волновалась я не о себе сейчас, а о своей о ате, Где она и что с ней сделали? Успела ли она передать информацию Верховному и другим магам? Почему ко мне не пришел призрак? Он же в состоянии проходить через любую стену. Одни вопросы. А что делать мне, непонятно. На ощупь отыскала более-менее сухое место и устроилась на холодном полу. Машинально взялась за кулон. Ладонь будто молнией пронзила. А потом... «Ты кто такая?» По какому праву заняла мое тело, оставив меня в артефакте? Сказать, что я опешила? Ничего не сказать. Я открывала и закрывала рот, пытаясь придумать ответ. Но сказать оказалось нечего. Более того, я на миг решила, что меня все же убили. А сейчас я беседую. А с кем, собственно? Еще не определилась. Хотя... Мёртвые ведь не чувствуют ни боли, ни запаха. А я не только ощущаю весь спектр, ещё и едва сдерживаю тошноту. Хорошо желудок пустой, иначе тут добавилось бы грязи. «А ты кто?» Сумела выдавить из себя. Язык с трудом ворочался. Я даже собственный голос не узнавала. Только не отрываясь, смотрела на мерцающую перед глазами дымку. «Ещё одно привидение?» «Я кто? Настоящая хозяйка этого тела вообще-то? Лаара? А вот кто ты?» Продолжила возмущаться незнакомка. «Я кто?» Ещё с утра считала себя Лаарой. «А теперь не знаю», — вздохнула, покосившись на призрака. «А как я тогда здесь оказалась? И почему ты отдельно от него? Ты у меня спрашиваешь? Вообще-то я думала...» Это ты мне расскажешь. Не я же в чужое тело попала. У меня, как видишь, даже своего собственного больше нет. Ворчливо выдали мне. Тут и сказать нечего. У меня шок. Я и верила, и не верила чужому голосу. Так похожему на мой собственный. Жаль, в темноте я совершенно не видела, с кем разговариваю. Только мерцающая дымка. А мне так хотелось ее рассмотреть поближе, словно отвечая моим мыслям. Собственные ладони засветились. Мягкий золотистый отблеск осветил небольшое пространство. Потянувшись к едва заметной дымке, окутал ее и... Теперь я словно смотрелась в зеркало. Напротив меня зависла я, только полупрозрачная. Сглотнула. Не поверила. Мотнула головой. Протянула руку и попыталась коснуться девушки. Моя ладонь прошла насквозь. Мимолетно успела порадоваться, что магия вернулась. Но собеседница захватила намного сильнее. Стало не до размышлений. «Хватит, мне щекотно!» — возмутилась дымка. Я икнула. «Щекотно? Призраку? Ты серьезно?» Выдохнула потрясенно. Она набычилась. Уперла руки в бока. «Не заговаривай мне зубы, я все еще жду ответа. Кто ты такая и что делаешь в моем теле?» Рыкнула собеседница. «Хм, ты меня вообще слушала? Я же уже сказала, до сего момента я считала себя собой, то есть, получается, тобой. Ничего другого я не знаю. И вот не хочется верить в то, что это не я» а другая личность. Но что-то подсказывает, ты не врёшь». Я вздохнула. «Конечно, не вру. Зачем мне это надо? И, кстати, не уч. Даже дети знают, призраки не умеют лгать. Не договаривают, умалчивают детали. Но на прямой вопрос они соврать никак не могут. И что делать будем?» Без всякого перехода деловито осведомилась сущность. «Пожала плечами. Понятия не имею. Спросить бы у кого, да только вряд ли кто знает ответ на наш вопрос. «Давай попробуем вернуть мне моё тело», – потребовала девчонка. Покачала головой. «Хитрая какая. Ты займёшь тело, а мне куда деваться? Если я здесь, значит, это кому-то надо. Не думала об этом. Думала, не думала, какая разница? Я хочу обратно своё тело. Мне надоело сидеть в кулоне». Топнула ногой в воздухе собеседница. А потом, не спрашивая и не предупреждая, резко бросилась на меня. Грудь на миг обожгло. Из горла вырвался вскрик. Так как шарахаться мне было некуда, за спиной стена, то в неё я и вжалась, уже не обращая внимания на её липкость и влажность. И тут же услышала в голове. «Да что ж такое! Тело я своё забрала!» Но почему тогда ты еще здесь? К тому же я не могу владеть им. Я же сказала, наверняка не просто так меня сюда закинули. Ты не думала о том, что без меня погибла бы от смертельного проклятия? На меня напало раздражение. В ответ тишина, недолгая. Может, ты и права. Но все равно, тут мне намного уютнее, чем в кулоне. Да и поговорить я теперь могу с тобой, а не молчать все время. «Было бы о чём говорить. Давай лучше подумаем, как выбираться отсюда станем. Я совсем не чувствую нашу питомицу. А ты?» Спросила, только потом сообразила, насколько глупый был вопрос. Но, как выяснилось, совсем не глупый. Чувствую, она сейчас будет здесь. Но не одна, а с кем-то. Хорошо тебе знакомым. С нотками обиды поведала соседка. «И что тебе не понравилось?» Уточнила так как стоило прояснить нюансы. Во избежание проблем в будущем неизвестно, сколько нам вместе существовать, а обиды явно не способствуют нормальному общению. «Как она могла променять меня на тебя? Неужели не увидела подмены?» В сердцах высказалась девчонка. «Она и заметила, но мы решили сотрудничать, так как другого выхода все равно не оставалось. Не стоит на нее злиться». Миролюбиво откликнулась, прикрывая глаза и пытаясь устроить мозговую атаку. Выходила слабо. «Думаю, когда всё вернётся на круги своя, она снова станет только твоей». «Ага, значит, моё тело ты мне всё же вернёшь. А когда?» И столько предвкушения в голосе. «Откуда же я знаю? Когда время придёт? И не спрашивай меня, когда оно придёт. На этот вопрос я тебе не отвечу» а сейчас просто помолчи, не мешай мне думать. Раньше надо было этим заниматься, тогда бы не угодила в ловушку, и мое тело не страдало бы. Недовольство девчонки мешало нормально собирать мысли в кучу, а как отгородиться от ее эмоций, я не знала. Но на мое счастье, она замолчала.